Глава 3. Иди сюда, мелкая крыса. Я в миг приблизился к седошкурому. Нескорослое существо, сгорбившись, опиралось на палку. Но ну, ничего, эта палочка тебе больше не понадобится. Схватилsudo за одну руку, затем за вторую. Он совсем не сопротивлялся. Сейчас разорву его на две части. Быстрее бы это увидеть. Хватит. Приди в себя, человек, кричал он в моей голове. Вспомни, почему ты вообще решился на это? Разве ты не хотел вернуться на поверхность? Вернуться? Куда вернуться? Ничего не понимаю. Всё, чего я хотел это охотиться, насладиться криками жертв, разорвать их тела и испить крови. Голова затрещала. Выпустил из рук старика, и он упал на землю. На меня нахлынули обрывочные воспоминания. Вспоминай. Только так ты вернёшь контроль над телом. Не утихал голос Адашкурова. Откуда я тебя знаю? Шаман, это ты? Что со мной происходит? Ладони прильнули к вискам. Они пульсировали, причиняя немыслимые страдания. Боль невыносима. Не хочу больше терпеть. Лучше бы не приходил в себя. Как избавиться от агонии? Нужно перебить здесь всех и утолить жажду. Да, мне полегчает. Этот седой комок шерсти будет первым. Замахнулся, собираясь полоснуть его когтями. Крыс не стал защищаться, только что-то крикнул и поднял руку. Чего он пытается этим добиться? Твари, да как вы посмели? Я повернул голову, посмотрел на спину. Из неё торчало несколько длинных игл. Пальцы на руках слегка онемели. Но получилось схватить все разом и вытащить. Уверен, это дело рук того ублюдка. Он приказал своим прихвостням обстрелять меня иглами. Ну всё, сучонэш, ты доигрался. Пощады не будет. Теперь я тебя точно прикончу. Перед самой атакой руку отклонил ударом молота. Конечности почти полностью онемели, так что ничего не почувствовал. Ударил тот черныш-переросток. Он защищает старика. Плевать, кого из них убивать. В любом случае никому из пещеры живым не уйти. Если так торопится, то пусть сдохнет первым. Почти отсёк голову. Как тут ноги застыли. Мелкие твари не переставали плеваться в меня иглами. Что ж вас? Не пошевелится. Грёбаные шерстяные ублюдки. Шаман. Шаман командует ими. Плевать на Чернявого. Убью Сидова. Пока не избавлюсь, мелочь не прекратит свои потуги. Вложил все силы в прыжок. Оттолкнулся от земли на 2 м, перелетел черныша и приземлился перед стариком. Ха-ха, попалась крыса. Только подумал об убийстве года, как ощутил в затылке резкую боль. Обернулся. Черношёрстый не даёт избавиться от старика. Воспользовался моментом и ударил меня из-под тишка. Достали. Убью. Убью обоих разом. Не зачем выбирать. А после прикончу остальных. ударил наотмах в обе стороны. Черныш быстро приблизился к старику и утащил его в бок. Всё-таки увернулись. Неужели они стали сильнее? Нет, это я слаб. Всё из-за чёртовых дротиков. Сделал рывок. Приблизился к добыче. На этот раз не ускользнут от меня. Собирался схватить обоих за горло и сжать до самого хруста, но руки не слушались. Их полностью парализовало. Сесть из места тоже не мог. Ноги отказали вслед за руками. Что остаётся? Загрызть мышей. Почему бы и нет? Попробую. Едва отклонил тело, как свалился плашмя. В ушах зазвенело. Боль по всему телу притупилась. Глаза накрыла пелена. Как ему удалось так просто меня обездвижить? Немного повернул голову. Вот же ж ублюдки. Краем глаза заметил, что всё тело покрыто иглами. Глаза слипаются. Хочется спать. Очнулся в туманном месте. Тело парило над землёй. Темнотища. Ни зги не видно. Похоже, о чувство испытывал, когда встретился с Диманессой. Неужели снова попал в то место? Хм. В тот раз я перенёсся отсюда в бездну. Может, найду способ перебраться в Нижмирье? Не выйдет. Поток мысли обрубил то ли женский, то ли мужской голос. Хоть и похожее, но это совершенно другое место. Сейчас мы находимся у тебя в подсознании. Совсем скоро ты проснёшься. Ты тоже подслушивал мои мысли? Рассердился я. Это уже второй человек, который проделывает подобное. Разве забыл, кто я? Для меня читать мысли человека, точнее, теперь уже полудемона, ничего не стоит. Ты ведь Эльрин, один из трёх древнейших богов, да? Дюжина секунд собеседник молчал. Он не подтверждал, не опровергал домыслы. На секунду подумал, почему бы тогда не задать другой вопрос, но он всё же решил ответить. В каком-то смысле это так. Кольца собеседника нигде не было видно, но по его голосу и тем воспоминаниям о древней битве богов, которые получил у алтаря божественной сущности в Антране, я смог примерно представить, как он должен выглядеть. Что значит в каком-то смысле? Разве не ты владыка подземного мира? Был им раньше, но не теперь. Сейчас я не более чем остаточное сознание. Совсем скоро навеки исчезну. Между фразами он, словно умирающий в больничной койке старик, делал длинные паузы. Но почему ты здесь? Как сюда попал? Какая у тебя цель? Почему выбрал меня? Я засыпал Элрина вопросами, но он не спешил отвечать. Ты был выбран не случайно. Подходил лишь преемник среди рода Люцкого. Найти такого за 1000 лет не представлялось возможным. В виде частицы сознания я скитался по всему миру, пытаясь найти человека, отвергнутого последователями земного владыки. И этим отвергнутым оказался я. Почему ты меня выбрал? Такова была одна из причин. Но ты и сам нуждался в моей помощи. Не могу возразить. Я опустил голову. Но скажи, зачем передавать свои силы мне? Зачем полагаться на обычного человека? Ты же один из богов прародителей. Уверен, какой бы сильной ни была моя воля, я слишком измотан. Даже сейчас мне приходится затрачивать множество усилий, чтобы поддерживать разум. Прервал Элрин, затем голос заметно повеселел. К тому же, я собираюсь помочь своему безрассудному приверженнику вернуть контроль над телом. Иначе он так и останется нищим демоном до конца своих дней. Собираешься мне помочь? ценной своей жизни? Мне и так осталось недолго. Не стоит об этом тревожиться. Тем более, только ты способен мне помочь. Помочь с чем? Ты так и не назвал своей цели. Для чего ты выбрал меня? Чтобы ты исполнил мою последнюю волю. собеседник снова замолчал, по всей видимости, ожидал реакции. Раз это просьба бога Эльрина, владыки подземного мира, уверен, задача не из лёгких. Зачем мне это делать и лишний раз подвергать себя опасности? Ты прав, тебе не зачем. Но иначе не сможешь достигнуть своих целей. Его ответ меня взбесил. Что это означало? Он хочет сказать, что если откажусь помогать, то не выберусь из бездны? Он мне угрожает? Это не угроза. Эльрин прервал мыслительный процесс. Я и забыл, что мимо него не проскользнуть ни одной мыслишки. Я прошу лишь об одном. Освободи моих бывших последователей. После превращения в архидемонов сущности восьми генералов полностью изменились. Это всё моя вина. Не стоило мне прибегать к той опасной технике. Всё это время, с того проклятого дня, я чувствую, как они страдают. Я хочу искупить вину. Пожалуйста, помоги им обрести покой. Что ты имеешь в виду? Я должен их убить? Вновь в его сторону посыпался град вопросов. «Кто эта восьмерка? Как это поможет мне вернуться?» «Девятый круг. Отправляйся туда. Достигнешь его и найдешь все ответы. Я больше не в силах держаться». Голос Элрина становился все тише. Хотелось еще о многом его расспросить, но не вышло. Он просто исчез. «Девятый круг» Открыв глаза, обнаружил, что всё ещё нахожусь в пещере Стальных Хвостов. Встреча с Элрином действительно оказалась всего лишь сном. Почему-то возникло навязчивое желание проверить список параметров. Имя: Адам. Раса: Полудемон. Уровень: 19. Опыт: 972 из 4000. Освобождено владык Бездны: 0 из 8. Очки навыков: 2. Навыки: Создание инструментов, 5-й уровень, максимальный. Подземный житель, 5-й уровень, максимальный. Хранилище материалов, 5-й уровень, максимальный. Поиск ресурсов, 5-й уровень, максимальный. Добавилась строка с отображением расы. И в добавок ко всему я теперь полудемон. О, тут ещё одна новая строка со освобождением морхидемонов появилась. И как, по-вашему, я должен их освободить? Чей-то крик не дал мне поразмыслить. Шаман, они снова нападают. Сколько их в этот раз? Пару десятков. Да, будет не просто выстоять. Не успели перевести дух после прошлой атаки, а эти тряклятые наги уже тут как тут. Седой стальнохвост нервно поглаживал свою бородку. Пит, собери всех, кто может драться у входа. В этот раз нельзя дать врагу войти в пещеру, иначе пострадают мирные жители. Слушаюсь. Черношёрстый принял приказ и быстро передвигая ногами, кинулся к куче железяк, что лежала не так далеко. Он поднял несколько кинжалов, мечей и прочего оружия, а затем раздал его соплеменникам. О, ты проснулся. Старик обнаружил, что я пришёл в сознание. Едва заговорив, он хлопнул себя по лбу. Точно, точно, ты же меня не понимаешь. Мне нужно использовать способность. Нет необходимости. Кажется, теперь прекрасно понимаю каждое слово. В этот момент мне подумалось, что это должно быть подарочек от Элрины. Вот как? Он призадумался. Вроде бы после демонизации должно измениться лишь твоё тело, но не разум. Только тело? Я не сразу понял, о каких изменениях говорит шаман. Я поднялся с земли, посмотрел на свои руки. Что за херня? Почему я выгляжу как сраный помидор? Не выругаться было невозможно. «Ха-ха-ха! Привыкай! Теперь ты один из нас!» «У всех демонов красноватый оттенок кожи!» «Естественно, вам плевать на то, какого она у вас цвета!» Не в силах успокоиться, я гневно посмотрел на смеющегося старикана. «Из-за меха у вас этой самой кожи-то и не видно!» «Да будет тебе! Главное, что ты выжил и вернул рассудок!» «Какого х...» Я нащупал на лбу два небольших отростка. «Это что?» рога шаман рассмеялся во всю глотку Наги нападут с минуты на минуту, а он сидит и ржёт над новоявленным полудемоном. Скажи спасибо, что хвост с крыльями меня отрасхли. Подкалывал стальной хвост. Не считая смены тона кожи и прикрытых причёской рогов, изменилось и тело. Я стал на две головы выше, плечи теперь шире, а мышцы больше. Хоть какая-то польза. Самого главного не заметил. подсказывала шаман. Нигде не болит? Точно. Я ещё раз внимательно осмотрел ноги и руки. Тёмных пятен, вызванных карой отверженных, нигде не нашёл. И на том спасибо, что полностью здоров и могу не беспокоиться, что умру раньше, чем выберусь на поверхность. Они идут, всем приготовиться, кричал черношёрстый. Кажется, шаман назвал его питом. Ну и имечка для этого верзилы. Хотя пит не выше меня, но ни один другой стальнохвост не мог с ним сравниться по габаритам. Даже сквозь шерсть проглядывали его огромные мышцы. Сейчас коренастый демон командовал обороной пещеры. Пойду, помогу, медленно разминаясь, сказал шаману. Проверю, на что способно обновлённое тело. В ответ шаман одобрительно кивнул, а сам отправился вглубь пещеры. Не знаю, что он собирается сделать, но ни времени, ни желания выяснять не было. Должно быть тебя Питэм звать. Я подошёл к черношкурому стальнохвосту. Да-да, Питэм, не мешай. Сейчас не до разговоров. Даже не повернувшись в мою сторону, ответил воин. А ну и понятно, на горизонте виднелась кучка наг, быстро ползущих в нашу сторону. Я собираюсь помочь с этими нагами. Не обижайся на грубость, уведомил Пита. Где ж ты раньше-то был? Я же недавно оружие раздавал. Ладно, возьми моё запасное. Сталь на хвост только сейчас повернулся ко мне и протянул меч. Ты выжил? Нет, погоди. Ты понимаешь, что говорю? Как? Ха. Его замедленная реакция развеселила. После демонизации, как видишь, не только изменилось тело, но и прибавилось знания языка. Пит продолжал стоять с вытянутой рукой, в которой держал меч. Он безмолвно смотрел на меня и хлопал своими машинными глазами. Я же просил не сравнивать нас с грызунами. У нас ничего общего, кроме пары внешних черт, ворвался в разговор шаман. Старик напялил на себя потрёпанный кожаный нагрудник и такой же замызганный шлем. На поясе старика висел небольшой кинжал с рукоятью из кости. "Тоже собираешься участвовать? Мне было интересно, почему этот уважаемый стальныхвост решился сражаться лично. А разве не могу?" Если чужак, которого подобрали всего день назад, готов встать на защиту моего племени, значит и мне не положено отсиживаться в сторонке. Старик надулся и сердито взглянул на меня. Не такой уж я и старый. Я ещё вам молодым покажу, на что способен. Враг здесь, прервал Пит. Через минуту другую змееподобные доползут до нашей позиции. Быстрее бери оружие. Он продолжал протягивать проржавелый клинок. Я взял оружие в руки. Повернул Не нужно быть экспертом, чтобы понять. Меч не выдержит и пары ударов. Вот для чего Пит взял запасное оружие. Но вряд ли молод, что он держал на плече, продержится сильно дольше. Что же собирался делать Пит, когда сломаются оба орудия? Драться голыми руками против Наг? Каким бы сильным ты не был, для остального хвоста подобное сродни суициду. Так дело не пойдёт. Да уж, если у всех в племени такое оружие, то выиграть сражение будет непросто. Ещё и времени особо нет. Противник будет тут с минуты на минуту. Я выбросил в сторону ржавую железяку и достал из хранилища материалов обломки серебристой лопаты. Через секунду в руках уже жмал инструмент с застёрным полотном. Как бы ни старался, сделать из лопаты меч при всём желании не получалось. Их формы слишком разлились. Зато удлинить ручку инструмента и изменить полотно на манер наконечника копья удалось без проблем. Когда Пит увидел, что я выбросил подаренный им меч, надулся от злости. Стоило из ниоткуда в моих руках оказаться серебристым обломком, абомлел. А как только из чистии образовалось оружие, совсем сбился с толку. Что за? Как у тебя это получилось? Неужели ты последователь одного из Владык Бездны? Почему ты сразу не сказал? Пит насторожился. Шерсть стальнохвоста вздыбилась. Он направил на меня молот. Видимо, последователи восьмерки демонов здесь особо не жалуют. Погоди, успокойся. Меня с ладыками ничего не связывает, старался убедить всполошившегося воина. Как и говорил раньше, я пришёл с поверхности. Он говорит правду, Пит. Ты ведь знаешь, что меня мало кто способен обмануть, подтвердил мои слова шаман. На поверхности всё может работать не так, как мы привыкли. Там не властвуют архидемоны, а потому и силы у людей появляются иным способом. «Вот как? Простите, что усомнился. Мне показалось, что...» Черношерстый повесил голову. «Ты не сделал ничего плохого. Я понимаю, что ты всего лишь нас защищал». Услышав слова шамана, Пит вновь повеселел. Правда, не успел хорошо обдумать происходящее и высказать свое мнение, поскольку нас от Наг уже разделяло всего ничего. «Вот, возьми это!» Я протянул Питу молот из истинного серебра. «Все равно мне он сейчас ни к чему». А этот бравый вояка уничтожит куда больше противников с хорошим оружием в руках. Всё-таки, если той дрянь не он зарядил мне по самое неболуй, то с этим и вовсе положит добрую половину змеюк. Спа спасибо, стальнохвост не смог отказаться от моего презента. Настал момент схватки. Пришло время испытать новые силы в деле. Покрепче сжал рукоять лопаты копья, прыгнул колени, слегка наклонился вперёд. и рванул в сторону ближайшего Змеймордова. У выбранного Нага в каждой руке было по тесаку. Его оружие не выглядело прочным, а по цвету походило на уголь. Тот успел выставить руки перед собой, тем самым спасая себя от моего выпада. После неудачной атаки отпрыгнул на пару шагов. Наг ухмыльнулся. «Может, подумал, что я слабак? Раз так, докажу, что он ошибается». Шагнув вперед, ткнул врага. Пронзил острием плечо. Улыбка пропала с его противной морды. Он схватился за древко, вырвал из раны и с силой оттолкнул в сторону. Таким способом, видимо, хотел меня откинуть, но ничего не вышло. Мне даже не пришлось напрягать мышцы, чтобы устоять на ногах. Так вот, насколько увеличилась моя сила. Тело полудемона действительно не идёт ни в какое сравнение с тем, что было раньше. Хотя красноватая кожа и едва торчащие рожки всё ещё беспокоят, но оно того стоило. Враг тем временем использовал свою силу. Я понял, почему тесаки в его руках выглядели обугленными. Сейчас их покрывало синее пламя. Какая жалость, если думает, что это ему хоть как-то поможет. Я отпрыгнул назад, невысоко подбросил лопату копье, поймал обратным хватом и тут же замахнулся. Ноги и руки сильно напряглись. За долю секунды прицелился и метнул копье во врага. Свист рассек в воздух. Снаряд моментально преодолел то небольшое расстояние между нами и вонзился в тело неприятеля. Покрытое пурпурной кровью демона острие, торчало из спины гада. Змей-головый сделал вдох, но больше не смог. Кровь хлынула из его пасти, и он начал задыхаться. Вытянув руку вперед, я притянул копье пространственным сдвигом, чем доставил противнику еще больше боли. Мне не хотелось наблюдать это действие, потому следующим ударом прервал его жизнь. Огляделся по сторонам. Из двух десятков врагов в живых оставалось больше дюжины, тогда как стальнохвосты потеряли куда больше воинов. Не знаю, сколько точно полегло. Времени считать тела не было. Судя по тому, что я вижу, крысоподобные используют ту же тактику, которой поймали меня. С дальних позиций расстреливают дротиками, а авангард добивает. Лишь благодаря такому подходу они ещё держатся. Но долго так продолжаться не может. Нужно что-то придумать. Но что? Союзники стоят слишком близко с врагами, так что я не могу ни сбросить валуны, ни использовать шипастую бомбу, ни воспользоваться метательным оружием. Остаётся только сражаться в ближнем бою и надеяться, что буду убивать наг быстрее, чем они убьют моих союзников. Хотелось бы верить, что спасу как можно больше стальных хвостов. Как никак, лишь благодаря добрате их шамана я всё ещё жив. Рядом со мной, в метрах в 5 Под атаками союзников находилось три товари. Выбрал их целью. Сделал рывок. Внезапный удар со спины проткнул одному шею. Оставшиеся двое отвлеклись на меня. Кинулись с мечами на перевес. Я даже не напрякся. Казавшиеся сильными наги, на деле не представляли для меня особой угрозы. Одному из них отсёк руку и тут же проткнул грудь, а второго забили союзники, которые из-за моего вмешательства быстро повалили и закололи врага. В знак одобрения кивнул группе и двинулся дальше. Пит уничтожал знак с не меньшим энтузиазмом. Даже в 10 метрах от него слышался хруст костей при ударе молота. Черношкурый использовал простую методику борьбы. Сначала бил по хвосту обухом, а едва враг отвлёкся, добивал другой стороной. Эти змеи морды совсем уже обнаглели. Пытаясь отдышаться, сетовал Пит: Раньше приходили всего по двое или по трое в месяц, а теперь почти ежедневно, да ещё и целыми толпами. Что им от вас надо, не знаешь? Услышав вопрос, Пит обернулся и посмотрел на шамана. После битвы тот успел подойти к нам, чтобы поблагодарить. Я сам поведаю, ответил старик и перевёл взгляд на меня. Пойдём за мной. Мы вернулись в убежище. Шаман повёл к месту, где находился его подушечный трон. Что же он хотел показать? Саму пещеру? Неужели нагам просто хотелось отобрать жилище стальных хвостов? Но зачем? Разве им негде жить? На первом круге предостаточно места, чтобы найти себе клочок земли. Дело совсем не в убежище, ответил на мои мысли шаман. Тогда в чём же дело? Потерпи, сейчас узнаешь. Мы добрались до стены. Это тупик. Что здесь необычного? подумалось мне. «Кхе-кхе-кхе! Будь добр, подсоби старику! Подвинь камешек!» Камешком он назвал полутораметровый булыжник. У его основания заметил следы. «Вот оно что! Это скрытый проход!» Шаман улыбнулся. «Опять прочел мои мысли, паршивец!» По его указке встал сбоку от камня и приложил силы, чтобы сдвинуть дверь. Открылся путь вглубь пещеры. Тоннель оказался не слишком высоким, потому пришлось пригибаться. Шаман достал из-за пазухи красноватый камешек, используя тот для освещения дороги. Как ни странно, мое зрение после демонизации сильно улучшилось. Я и без света преспокойно мог разглядеть путь в темноте. Поглядел на камень в руках шамана. Очень уж он похож на те, что я уже видел. Применил глаз Элрина, дабы убедиться. Объект — камень жизни. Качество — вопросительные знаки. Материал — вопросительные знаки. Описание вопросительные знаки. Точно, это действительно камень жизни. Получается, и в бездне можно их найти. Интересно, согласится ли он обменять его на парочку криалитов? Они послужат лучшим светильником. А чего же не соглашусь? Соглашусь, хмыкнул шаман. Он даже не стеснялся того факта, что без перерыва рылся у меня в башке. Ну и ладно. Зато не пришлось уговаривать. Мы обменялись светильниками. По виду шаман был доволен. Креолит светился значительно ярче. Я тоже получил выгоду. Теперь у меня 3 камня жизни. Этот проход сделали наши предки. Тогда в племени было не больше дюжины стальных хвостов, а потом требовалось место, где они могли бы спрятаться в случае опасности. Тогда зачем ты ведёшь меня в ваше секретное убежище? Почти пришли. Он не ответил напрямую, решил сохранить интригу. Оставшийся путь занял минуты две. Всё это время шли по круговому спуску и наконец оказались у цели. Перед нами очередной потайной ход. Шаман снова попросил отодвинуть булыжник. Теперь проход открыт. Он вёл внутрь скромной пещерки. Несмотря на размеры, потолок здесь высокий. Больше не было необходимости пригибаться. По центру стоял огромный валун, настолько, что доставал до потолка. И что в нём особенного? Камень как камень, озвучил я мысль вслух. А ты его обойди. Так и поступил, обогнул с единственной возможной стороны. На поступях в глаза бросилось свечение. И почему я раньше его не заметил? Едва оказался на месте, замер от удивления. Никак не ожидал, что найду здесь нечто такое. На радостях использовал глас Элрина, чтобы убедиться. После увиденного не смог сдержать удивления. Ни хрен на себе. Даже не думал, что твои предки отыскали настоящее сокровище. Бесценная вещь.